Но там, на автостраде, случилось несчастье. Он горел, ну, с тех пор стал немного нервным. Эйб пожал своими кругленькими плечами, а потом дал одному по морде. А ничего особенного, с кем не бывает, но парень оказался сыном владельца автодрома, и Джонни помахали ручкой. Затем он работал в гараже, но жена хозяина писала в штанишке от нетерпения при виде Джонни, и тут... Ему был мат тоже. Хозяин поймал его на горячем. Эйб захихикал, а потом насупился. Хозяин вызвал копов. И Джонни угораздило поставить копу фонарь. Это обошлось ему в три месяца от ситки. Он мне заявил, что мог уйти в любой момент. Замки были дрянь, но ему по душе была компания. Ребята в камере подобрались отличные. Просто он молод, жаден. Эткий мальчик в кудряшках. Ну, подойдет тебе, Полковник кивнул. Мне да. Что ты ему сказал о деле? Только то, что тут пахнет шуршиками А ему только это и надо. А кому не надо? Полковник постучал по своей сигарете. Мне лучше поговорить с ним самому. Он ждет тебя в отеле у Стива. Он там под фамилией Робинсон? Да, а как твоя Марта? Так счастливо, как хотелось бы. Полковник вытащил белейший шелковый платок, вытер виски, где нежная кожа слегка вспотела. Это был жест, неизменно восхищавший Шульмана. Да, старик знает дело. Настоящий шик. Что ее тревожит? Она недовольна долей, а и... Ей... Жирное лицо Шульмана вытянулось в гримасе. Она всегда недовольна, сколько ей не дай. Пусть ест поменьше мучного. Вытянув свои тощие ноги, полковник закивал. Нет, нет, Эреб, не увиливая от разговора. Она полагает, что с твоей стороны было свинством предлагать нам четвертую часть. Большое дело, большие деньги. Он помедлил. Она хочет треть. Треть? Она сошла с ума. Я ей даю в голову жир. Я не получу и половины за эти камни. Она что думает, что у меня здесь отделение армии спасения? Во время этой тирады полковник спокойно изучал свои блестящие ухоженные ногти. Неожиданно он поднял голову. Его глаза были умными и оскорбленными. Если нас хватит за шиворот, то тебе не придется морать свою персону по судам. Ты нас знаешь... Мы всегда молчим. И нам же достаются шишки. А ты сидишь спокойно в конторе и собираешь сливки. Ну, ты ведь умница и умеешь сидеть тихо. А Марта уже не молода, как и я. Нам нужны деньги. Надо же как-то доживать. Ну, так что же... Казалось, Эйб задумался. Затем он покачал головой, и на его лице появилась смущенная улыбка. «О, «Нет, нет, не пойдет. Если я затеваю дело, ты должен кое-что иметь с него так». Ну, «Треть, треть», — промурлыкал Генри. Ну, «Так решила Марта. Ей нужна треть. А если я с ней поговорю?» ведь к тому же берни баум тоже в деле он еще держит штат и с ним можно столковаться похоже что это имя сыграло роль иголки эйп сразу перестал ухмыляться и подскочил на месте баум баум это ты ты с ним уже снюхался пока нет спокойно сообщил полковник Но Марта собирается это сделать, если не получит от тебя третью часть. Ха, у Баума она тоже не выклинчит такой кусок. Он специально даст ей треть, чтобы сорвать твои планы. Ведь вы не очень-то любите друг друга, а? Ой, ты, старый Боров, перестань меня дразнить. Никто не даст тебе треть. Она должна ее заработать. Но она не получит ее никогда, уж я-то знаю. Ты просто меня подзуживаешь, да? Послушай, Эп, примирительно, сказал Генри. Давай прекратим этот бесполезный спор. Марту, ты знаешь. Она хочет третьей, она ее получит, даже если тебе достанется четвертая часть после дележа. Это будут хорошие, спокойные деньги. Она нам нужна эта третья.